Призвание апостола Матфея 17 сентября 1599 года Караваджо закончил мученичество святого Матфея. Он отнес картину «Водоворот чистого, бессмысленного и нераскаянного насилия» в резницу Сан-Луиджи де франчези и договорился, в какой день отдаст второй из трех полотен для капеллы в честь покровителя счетоводов и сборщиков налогов. 28 числа того же месяца. Поскольку с двумя готовыми картинами капеллу можно было, наконец, осветить, а значит, пригласить папу, чтобы отслужить мессу, и подтвердил свою беспристрастность в вечном споре Испании с Францией, Караваджо кровью расписался в дополнительном обязательстве на сей раз сдать работу вовремя. По завершении призвания апостола Матфея ему должны были заплатить 75 скуда из 150 целого состояния, которые обещали за всю капеллу, то есть три картины. Правда, третью ждали не так скоро. По легенде, Караваджо не спал 11 ночей, пока писал призвание, за которое, разумеется, не успел даже взяться, когда расписывался кровью. Не спали его натурщики, известные всякому, Сильвану Виченти, точильщик, Просперу Орси, солдат, Анорио, Баньяско-попрошайка, Америго-зардзана-подтиральщик, Игнацио-бальдементи-татуировщик. Даром, что у Караваджо хватило так-то написать Иисуса Назариянина с незнакомца, без скандала не обошлось, поскольку остальные участники священного действа были сплошь мелкие преступники и бездельники, целыми днями ошивавшиеся у теннисных кортов на пьяца Навона. Дело, однако, ограничилось слухами о неистовстве французских церковников. Полотна были и впрямь замечательные, папа уже готовился осветить капеллу, а художник пока еще пользовался безусловным покровительством кардинала Дельмонте и банкира Джустиниани. Третья картина «Святой Матфей и Ангел» заняла куда больше времени, и уж ее братья не стерпела. Апостол на ней выглядит придурковатым нищим. Серафиму приходится водить его рукой, чертающий строки Евангелия. Работу не приняли. Впоследствии от картин Караваджо часто отказывались из-за того, что писал он, как ему самому хотелось, а не как желали бы его патроны и прочие знатные горожане. Пришлось начинать заново, и крупных неприятностей не случилось только потому, что неугодную церкви версию купил Джустиниани». Картина «Святой Матфей и ангел», которая пришлась не по нраву Курии и досталась банкиру, была лучшей в триптихе шедевров и стала жемчужиной коллекции Джустиниани. Сегодня ее можно увидеть лишь на черно-белой фотографии. Она находилась в Берлинском музее кайзера Фридриха, попавшем в 1945 году под бомбардировку союзников. Размеры призвания апостола Матфея – 322 на 340 сантиметров. Этому почти квадратному полотнищу, как и ученичеству и святому Матфею и ангелу, в общем-то полагалось быть фреской, но Караваджо следовал единственному методу, а метод требовал темного помещения, контролируемых источников света и натурщиков, готовых не позировать, а скорее проигрывать сцену, и настоял на своем. Он никоим образом не смог бы перетащить картину, считай целую стену, через площадь в одиночку. Но раз уж вручение ее должно было положить начало празднествам, по случаю освящения капеллы, то, надо думать, обставил дело пышно и церемонно, поскольку именно такое примитивное представление имел об учтивости, если нечто подобное учтивости хоть как-то вяжется с его неистребимыми повадками убийцы». Представим, как на рассвете Караваджо вываливается из студии после одиннадцати бессонных ночей в заперти семерыми буйноголовыми мужиками. Представим мешки под глазами, запах немытого тела, стиснутые зубы, как у всякого, кто едва не теряет рассудок от усталости, и то, как нетерпеливо он должно быть стучиться в резницу, чтобы узнать, к какому часу доставить картину. В призвании апостола Матфея, уже различимы все важнейшие элементы стиля Караваджо, и вполне вероятно, это самое смелое, что видели стены римских храмов с самого открытия стихстинской капеллы. Караваджо знал и красноречиво процитировал работу Микеланджело. «Рука Иисуса Назарянина, указывающая на мытаря, в точности повторяет жест Бога, касающегося Адама на ватиканских потолках» как и во всех более поздних работах Караваджо на библейские темы, в призвании большая часть пространства пустует. На черном фоне стен, видимо, стен студии, выделяется только одно окно, да и у того затемнены стекла. Единственный источник света находится за пределами картины. Это приоткрытое слуховое окошко над головами разыгрывающих сцену. Из почти непроницаемого мрака Пётр и Мессия – указывают на мытаря, а тот в ответ бросает на них удивленный взгляд, сидя за столом в окружении четырех разодетых дружков, которые с греховной сосредоточенностью пересчитывают деньги. Одеяния Иисуса и ловца человеков традиционные, библейские плащи а вот мытари сидят и одеты так, как, наверное, сидели бы и были одеты ростовщики в нижнем этаже дворца Джустиниани, открытым для менял и дельцов. Караваджо, которому не была свойственна скромность, вероятно, объявил облаченному в панталоны зализанному Ризничему то, что нашептывал ему в разгоряченное ухо счастливый бес разгаданных загадок. Онде написал свою лучшую картину, даже лучше, чем святая Екатерина Александрийская». Вероятно, они договорились, что передача состоится в полдень, когда вся французская курия, а не только впадающий в слабоуме старец, которому предстоит отслужить первую мессу в капелле, будет в сборе и при параде. Не исключено, что два самых юных персонажа призвания апостола Матфея, татуировщик Бальдементи и подтиральщик Сардзана, подхватили картину, перешли дворик и вытащили ее не через кухню или кладовку, как обычно, следуя тираническим указаниям неистовствующего Караваджо через парадный вход. На улице их наверняка поджидали прочие актеры, все еще одетые в костюмы. Подтиральщик и татуировщик пересекли площадь, где уже собрались прихожане торговцы под одобрительные крики и хлопки тех, кто разволновался, полагая, что присутствует при некоем важном событии. Событие вправду было важное, только они этого знать не могли – ибо нельзя вспомнить будущее. Впереди рассекал толпу, лопающийся от гордости живописец. Солдат Проспера Орси, человек разгульной души, падкий до дешевой славы, в какую-то минуту, скорее всего, остановил своих товарищей-наторщиков и заставил на минуту снова замереть в позах с картины. Собравшиеся в дверях храма резничей, служки, священники – вероятно, взирали на плывущее полотно с ужасом, словно люди, которым впервые довелось увидеть спроецированное на стену киноизображение, или, как мы с моим старшим сыном, когда в магазине электроники нам попалась тогдашняя новинка – телевизор с высоким разрешением. Вероятно, картину просто прислонили к алтарной стене, а крепить стали уже потом. Вероятно, священнослужителей обеспокоило, а потом и возмутило – Что парнишка, которого они так часто заставали вытирающим дерьмо с носа в уборных дома французской курии, шныряет теперь по церкви, да еще наряженный как банкир. Но это лишь догадки. Специалисты по материальной культуре к Винченто до сих пор бьются над вопросом, чем в точности занимался подтиратель задниц. Расплатитесь с господином художником и пусть убираются по добру по здорову вероятно, шепнул резничему кардинал де Санси.